Глава 7. Все-таки человек так устроен, что не верит в грядущие катастрофы. Мы устраиваем застолья за день до прихода урагана или играем свадьбы перед смертельной битвой. А что? Это же еще не началось. Так давайте проживем еще один день счастливо, а там, глядишь, все будет хорошо. Ну, бывают же, чудеса, ну хоть иногда. Примерно так рассуждали офицеры крепости СНБА, собираясь в таверну на день рождения жены лейтенанта Дефье. Разумеется, они не были наивными простофилями, готовили оставить гарнизон без командования накануне войны. Но днем во время обеда почему нет? От таверны до крепости полчаса пешком. Да и дел-то всего. Поздравить женщину, вручить подарки, выпить по бокалу вина, ну и заодно пообедать. Всего-то час-полтора. Рассиживаться некогда. У всех дел не в проворот. Да и порядок никто нарушать не собирался. Дебаон официально назначил на этот час исполняющим обязанности коменданта-сержанта Ажана, оговорил пароль при возвращении, шампань, отзыв Дижон, и дружная офицерская компания отправилась праздновать. Но не вся. Утром де Савьер из-за какого-то пустяка умудрился в дребезги разругаться с де Фье, и, несмотря на приглашение, остался в крепости лиле свое самолюбие. Однако гулянка затянулась. Через три часа Жан отправил в таверну Вестового, который, вернувшись, четко доложил, что был послан в... на И к... То же самое доложили вестовые, посланные через и четыре, и пять часов. Только когда сгустились сумерки, к закрытым воротам крепости подошли в дребезги пьяные де Баон с де Фье во главе батальона под галлийским знаменем, и, поминая всех святых в перемешку с чертями, Потребовали открыть ворота и пропустить их. И следующий за ними отряд, присланный на усиление мудрым маршалом де Камоном. А находившийся на крепостной стене Жан в душе прочел молитву за упокой душ своих командиров и, вероятно, несчастной именинницы. И дело было не в том, что Дебаун при жизни никогда не ругался именами святых, а ругался виртуозно, но не так. Все было страшней. Своим магическим зрением он увидел над головами офицеров свечение, спутать которое не мог нигде и ни с чем. И коричневые нити, уходящие от этих уже не людей. Зомби. В ущелье у деревни Фаш это была женщина и трое детей. Здесь офицер, с которым еще днем разговаривал, даже позволил себе шутить. — Лейтенанта де Савьера сюда! Срочно! — приказал он ближайшему солдату, а после краткой паузы добавил — и командиров взводов! — Господин лейтенант, мне кажется, или офицер под заклятием? — спросил Жан, когда все поднялись к нему на стену. — Да пьяные они! Не видишь, что ли? Как тебе такое в голову пришло? Тоже мне маг-любитель от сахи! Напиться сейчас? Только не дебаон! И не дефье, Они могут выпить и крепко, но никогда перед построением. Не было такого за два года. Тем более в такой обстановке, когда война на носу. И ругается, деба он необычно, не как всегда. Все сегодня с ними не так, как всегда. Ни разу деба он на вестовых не кричал. И вот однажды. С бабы сняли, так на орехи досталось всем. Дежурный сержант потом неделю икал, но к Вестовому претензий не было. Я слышал о заклятии тихого слуги. Вы уверены, что это не оно? — Чего? Мальчик, это заклятие не всем выпускникам Марле под силу. Ты вообще представляешь, о чем говоришь? Чтобы в нашей дыре нашлось два боевых мага такой силы? Забудь, для тебя это только сказки. Открывай ворота и иди проспись. Сам небось напиться уже успел. Ну и как... С таким разговаривать, а ведь даже плюнуть с досадой нельзя. Нечего людей перед боем нервировать. Господа сержанты, боевая тревога! Гарнизон в полную боевую готовность всем занять места согласно плану обороны. Только тихо! чтобы никаких криков и, не дай бог, сигнал от трубы исполнять. командиров взводов как ветром сдуло. Да, как и маг, они не понимали происходящего, но подчинились беспрекословно, как намертво заучили во время бесконечных тренировок. И едва солдаты расположились на стене, Жан прокричал «Шампань! Дижон!» Правильно ответил де Фье. И тут же «Клисон!» прокричал де Баон. Мгновенно тела офицеров даже не упали. Они сложились, как отпущенные кукловодом марионетки. Упало галийское знамя, и поднялось Костильское, первые шеренги расступились, и к стенам замка бросился отряд с невесть, откуда взявшимися штурмовыми лестницами. Если бы галийцы открыли ворота, судьба крепости была бы решена. Но это если бы Однако лестницы все же представлены, Ударные группы прикрывают плотный мушкетный огонь, яростная профессиональная атака. Но к ней были готовы. Тяжелые лестницы сбрасываются заранее приготовленными рогатинами. Ответный мушкетный залп сверху практически в упор страшным ураганом выкашивает ряды атакующих Со стороны защитников слышны четкие команды командиров. Все ясно. Попытка захвата крепости сходу провалилась. Надо отводить оставшихся и переходить к осаде, чего Кастильское командование стремилось избежать всеми силами. Обидно, но не страшно. Такой вариант предусмотрен. А у галицев выбиты офицеры если, конечно, не считать мага, но он же не командир. Его к другому готовили, так что не все потеряно. Долго крепости не продержаться. — Жан, извини, был неправ, — обратился де Савьер после боя. — Принято, господин лейтенант. И еще с этой минуты я, сержанта Жан. Комендант крепости СНБА. Нам в ближайшее время будет тяжело, смертельно тяжело. И субординация это лишний шанс для всех остаться живыми. Понял, господин комендант? Какие будут приказания? Четко, без капли иронии в голосе спросил Мак. Лично вам отдыхать. Завтра потребуются все ваши силы. Помните, вы наш главный резерв, поэтому во время боя находиться рядом со мной, вступать в драку только по моей команде. Все действия гарнизона, сложившиеся ситуации были отработаны и не требовали специального вмешательства Ажана. Пришлось назначить командира артиллеристов взамен, очевидно, погибшего офицера и своего преемника на посту командира взвода и ждать. Это очень трудно, ждать начала атаки и не иметь возможности что-либо изменить. Ночью Жан на правах коменданта перечитывал переписку де Баона. Без какой-либо цели, так, чтобы отвлечься от тоски. И в одном из ящиков стола среди бумаг, приготовленных для сожжения, нашел приказ. Майор щел его формальной бумажкой, разосланной каким-то клерком по всей стране, в надежде, что где-то что-то получится. «Нет, ну правда!» Откуда в этих горах было взяться незаконно рожденному принцу Галлии? Вообще-то предыдущий король особой верностью жене не страдал, и бастардов успел настрогать немало. Но все они были вроде как бастардами официальными, а вот один умудрился затеряться и предписывалось де Баону, как очевидно и многими многим его коллегам, того принца найти, арестовать и под конвоем отправить в столицу. Вот так просто арестовать и отконвоировать брата короля. Утешало одно, а парни было известно только, что ему восемнадцать лет. И он может быть похож на его величество, а по таким приметам искать можно долго и с заранее известным результатом. И только Жан, знавший об идентичности Аур короля и де Савьера, понял, что именно с этим принцем ему завтра идти в бой, а потому арестовать его не собирался ни завтра, ни когда-либо вообще. Следующий день начался с артиллерийской дуэли. Единственным местом, пригодным для установки четырех осадных орудий костильцев, оказался поворот дороги почти под выступом скалы, в которой голицы заложили фугас. Но именно, что почти. В случае взрыва пушки оказались вне зоны поражения, ближе к крепости. Таким образом, противник сразу получил преимущество. На таком расстоянии картечь была бесполезна, а вероятность попадания в его орудие ядрами невысока, практически ничтожна. Одно радовало. Толку от обстрела стен тоже было мало. Осадные орудия, эффективные метров с трехсот, не допустить их на это расстояние галлийцам было вполне по силам. Более того, под обстрелом оказалась боковая, примыкающая к скале, стена — Ворота же, самое уязвимое место обороны, находились в центре главной практически неприступной стены, что протянулось параллельно реке и дороге. И подойти к ним можно либо по крутому склону, либо по длинной, извилистой, отлично простреливаемой тропе. Так что всю крепостную артиллерию Ажан с чистой совестью сосредоточил против пушек противника, чего, как оказалось, костильцы и добивались. Дорога в ущелье идет по правому берегу Гароны. Он более пологий, что и позволило построить на нем и крепость, и немного дальше от границы сам поселок. Левый берег для войск непроходим, но это для войск, а маги с небольшой охраной, как оказалось, смогли по нему пройти и расположиться напротив крепости. Из мушкетов их не достать, из пушки попасть по одному человеку невозможно. Главная сила магов — точность и скорострельность, и страх. Летящие своем ядра страшны, но понятны. На выстрелы можно отвечать выстрелом. А что делать, когда вокруг тебя вспыхивает воздух? Дворяне еще могут увидеть летящие огненные шары. А как быть простолюдином? Вот только что все было тихо, и вдруг стоящий рядом человек сгорает в магическом пламени. Или с грохотом сотрясается стена, из которой вылетает кладка, рушатся защитные зубцы, давя защитников, словно перезрелые ягоды. Стена, обращенная к реке, считавшаяся неприступной, оказалась под главным ударом. Солдат пришлось отправить вниз. Жан и де Савьер. Остались вдвоем. Лейтенант, не пытайтесь отбивать заклятия. Уводите их в сторону. Вниз, вверх, главное, чтобы не попадали в стену. Понял, не дурак. Командир, а вы здесь зачем? Только мешайте, прокричал маг. А дальше ему стало нет до разговоров. Удары костильцы наносили слаженно, точно. Попытайся де Савьер вступить в прямую дуэль, он продержался бы минут пятнадцать. Но и, сосредоточившись на отвале заклятий, его резерва хватило ненадолго, однако у защитников крепости нашелся свой козырь возможность Жана работать. С чужой магией. Увлеченный схваткой лейтенант не заметил, что в сторону улетают даже те заклятия, отклонить которые он сам не успевал. Да, не так эффективно, но свою часть работы Жан делал. А главное, он смог направлять часть магии из вражеских заклятий на подпитку де Савьера, Тем не менее, ближе к вечеру лейтенант оказался на той грани истощения, за которой смерть мага неизбежна. Пришлось отправить его в казарму, а самому остаться отбивать удары. К счастью, то ли силы противников оказались на исходе, то ли они побоялись оставаться ночью, На негостеприимном левом берегу, во всяком случае с наступлением сумерек, магические атаки прекратились. Юный комендант смог перейти на стену, подвергавшуюся артиллерийскому обстрелу, и понял, что командир гарнизона из него неважный. В пылу сражения с магами... Он абсолютно не контролировал действия костильских солдат, а те умудрились построить на убойном расстоянии перед крепостью полноценные флеши, куда осталось только подвести осадное орудие. Два дня мы были в перестрелке, что толку в этой безделке вспомнились строки из прошлой жизни. Счастливые у них были эти два дня, а здесь придется умирать уже завтра. Что же, вечной жизни не бывает, но побороться с костлявой надо, иначе зачем в крепости санитары. И на плацу назло всем уставам были установлены чаны, в которых кипятились бинты и вата, точнее ленты мягкие тканей и корпия. Других перевязочных материалов этот мир еще не знал. Как не представляли бойцы тылового капральства, зачем их заставили чуть не до блеска вымыть караулку, самое большое после казармы помещение замка. Ясно, что для госпиталя. Но, по большому счету, Не все ли равно раненым? А командир свирепствовал, Не стесняясь ни в выражениях, Ни, прости господи, в тумаках. Никогда за ним такого не замечали. Видать, власть юнцу голову вскружила, Но рука у парня тяжелая, Так что чистили и мыли, Хоть и за страх, но на совести. А остальным спать. Спят, спят солдаты, спят капралы, лейтенанты, лейтенанты, сержанты. Лейтенант, правда, один, но спит, как младенец. И, слава богу, без него крепость не удержать. Собственно, ее и так не удержать, но знать это положено только командиру. Знать и молчать, так молчать, Чтобы эта мысль и в голову никому не пришла, Потому что иначе будет то, что страшнее смерти, Паника и позор. Все умирают. Но позади страна, ставшая родной, Люди, по которым захватчики пройдут катком, Убивая, насилуя, разоряя. Галийцы, когда интервенты не лучше. Это правда. Однако сейчас не они напали. А значит, надо держаться. Мир лучше не станет. Попробуем просто защитить людей. Можно посидеть с тобой. Шар Сазар? — Я думал, вы уехали. Что цыганам делать на нашей войне? — Нечего. Мальчик сел у костра рядом. Поэтому они и ушли. — А вы, господин Виконт? — с легкой насмешкой спросил Жан. — А я Виконт. я не служу Кастилии. Парень говорил спокойно и совершенно серьезно. Я галлиец. Ты знаешь, что твой отец служил в Кастилии? Знаю. Это его право. Я решил служить своей стране. И сразу, без паузы, тем же спокойным тоном. Сколько нам осталось жить? Зависит от того, как будем воевать. Я не могу воевать. Я еще мал. Но я не верю, что бесполезен. Найди мне дело. Иди помогать санитарам. Завтра у них будет много работы. И тихо, чтобы никто не услышал. Удачи вам, будущий граф. Жан проснулся за час до рассвета. Часовые доложили, что в районе костильских Флешей мелькали факелы, слышались крики. Что же, все ясно. Ночью осадные орудия подкатили к крепости, и теперь надо ждать штурм. Гарнизон! Подъем! Второй и третий взводы занять позиции для обороны – Первый и четвертый приготовиться к вылазке. Логика простая. Исходные позиции штурмовиков должны быть или в зоне поражения фугаса, или за ними. Если их отсечь взрывом, можно уничтожить пушки. Это нетрудно. Достаточно взорвать порох в устье стволов, Сделать то, что накрепко отработано на занятиях. Остался пустяк. Сделать и остаться в живых. Хоть кому-нибудь. Лейтенант, как только будете готовы, взрывайте фугас. И хотя бы два удара по позициям противника, пока наши до них не добегут. Потом отдыхайте. Готовьтесь к повторению вчерашней дуэли. Понял, командир. Светает, можно бить, открыть ворота, вылазка, ваше слово, лейтенант. И оно рвануло. Не было никакого грома, только мягкий пых и растущая в первых лучах восходящего солнца радуга ударной волны исползающая на Костельских солдат гора, от которой нет спасения. Однако рядом с пушками, не попав под обвал, стоит пехотная рота, часть знаменитой Костельской терции, лучшие солдаты Европы, не умеющие отступать, Им бы только прийти в себя и понять, что надо всего лишь выстоять под атакой, сделать то, что они умеют, как никто, защитить батарею. Галицы не дали такой возможности. Быстрая атака оттеснила противника от пушек, заряды в стволы, поджечь фитили и можно отходить. Четыре взрыва уничтожили батарею, но костильцы слишком хорошие воины уже успели осознать, что их больше, и у них отличные командиры, вовремя понявшие, что на плечах отступающих можно ворваться в крепость. Лейтенант, бейте по задним рядам костильцев! Если я не вернусь, берите командование на себя! Куда тебя черт понес? Де Савьер в горячке вновь перешел на «ты». Отвечать некогда. На тренировках этот маневр неоднократно отработан, но с офицером в главной роли. Отчаянный прием для отчаянной ситуации. Поверят ли бойцы сержанту, если нет, конец. Но и другого пути нет. Старкат! Состояние, в которое могут входить только чистокровные дворяне. Страшное состояние измененного сознания берсерка. Одинаково опасное и для своих, и для врагов. Разница только в том, что свои знают, куда бежать. Вновь привычно замедлилось время, Вновь жажда крови и боя затуманили разум. Вновь крики, боли и звуки разрубаемой плоти приносят счастье, выше которого нет ничего в этом мире. Мелкие человечки пытались сопротивляться. Кому? Бежать? Куда? Жану вначале смешно. Потом весело. Вот оно, счастье. И их смерть, и его слава. Есть, есть упоение в бою, упоение в бою. Где это, я слышал, не успеваю. Все. Если ты ему действительно благодарен, забудь об этом. Глаза еще не открываются, но слух вернулся. Забыть, как он подарил нам жизнь? Знакомый голос. Шара Сезар что-то отстаивает с мальчишеской горячностью. Рядом де Савьер. Интересно, о чем они? Пока только еще один день. Хотя я давно заметил, что вся жизнь именно из них и состоит, из дней. Скажи, лейтенант. Почему ты рванул за ним? Почему тащил на спине как мешок? Ты же маг. Я сам видел, как ты телегу по воздуху передвинул. Почему его не смог? Не знаю. Пытался. Не получилось. Пришлось по старинке на горбу. Благо костильцы бежали от него быстрее, чем я к нему. «А сегодня еще будет штурм?» «Обязательно!» Это уже Жан, пришедший в себя, но способный пока только говорить. «Лейтенант, мы с вами наверх. Если у врага нет пушек, то сейчас в дело вступят ваши коллеги. Помогите!» Едва сержанты де Савьер... Поднялись на стены, костильские маги начали обстрел. Вновь летели огненные шары, вновь лейтенант уводил их вверх, только помощи от сержанта в этот раз не было. Вновь на двор крепости летели выбитые камни, вновь содрогались стены крепости от ударов, отбить которые. Не удалось, и, как и в прошлый день, галлийские артиллеристы поливали картечью дорогу, не давая костильцам возможности выйти на позиции для штурма. Два дня мы были в перестрелке. Мы ждали третий день. В сумерке Жан остановил де Савьера. Я могу еще. Это приказ. Извините, лейтенант, но я не буду ничего объяснять. Воля ваша, барон? Я не барон, — не сказала, скорее прорычал Жан. Я вспомнил вас, господин Дебезье. Я не понимаю, почему вас это злит. Я ведь знаю, что обязан вам жизнью. Если вспомнили меня, то вспомните, пожалуйста, что я теперь не барон и не де безье. А насчет жизни все мы в этой крепости друг другу обязаны. И именно ей, этой самой жизнью, какой бы короткой она ни оказалась. Помогите пройти в кабинет и не обращайте внимания на обстрел. Что могли, мы сделали Остальное в руках божьих. Но сегодня стены не рухнут, поверьте. В кабинете Жан показал Де Савьеру ту бумагу о розыске королевского бастарда. «Смешно!» — грустно сказал Де Савьер. «Здесь война, а ты такой чепухой интересуешься. Мало ли кто кого ищет. Тебе-то что?» «Не тебе, а вам!» Сержант со злостью грохнул кулаком по столу. «Пока я командир, пока мы воюем, только вам, лейтенант!» «И это не блажь, это шанс выжить и для нас с вами, и для солдат, и для того мальчишки, с которым вы недавно болтали, а разыскиваемый — это вы!» Дальше был долгий разговор двух людей, не раз спасавших друг другу жизни и знавших самые главные тайны друг друга. А с кем еще в этом жестоком мире можно быть откровенным? До конца ни с кем. Незачем де Савьеру знать, кем на самом деле был Жан де Безье. А вот знать, что кавалер «Голубой звезды» не может быть опасен для члена королевской семьи, наверное, да, надо. Как и кавалеру, пусть и лишенному дворянства, надо быть уверенным, что этот родственник не опасен для самого короля. Впрочем, история оказалась самой обычной королевская блажь в поездке, тяжелые роды, закончившиеся смертью матери. Король не знал даже, кого затащил в постель, тем более о сестре невольной, любовнице, давно сменившей фамилию. Только царящее над страной заклинание защиты короны отслеживает всех возможных претендентов на трон. Оно-то и обнаружило неучтенного принца, пусть и бастарда. И закрутилась машина государства. Все просто. Сначала схватить, а уже потом думать о том, что с арестованным делать. Как вы узнали, что разыскивают именно меня. А как я мог войти в Старкат? Не знаю. На обряде лишения дворянства что-то пошло не так. И что теперь? Вы будете изучать меня как магический феномен? Или мы просто постараемся друг другу помочь? Если второе? Вот рука. И шевалье де Савьер, вопреки сословным законам, пожал руку простолюдину. Вот так в осажденной пограничной крепости, не очень надеясь пережить следующий день, простым рукопожатием был скреплен союз, впоследствии круто изменивший судьбу не только Галлии, но и всей Европы и, по большому счету, судьбу всего этого мира. Однако ничего этого войны не знали, да и не желали знать, а потому просто молча разошлись. Лейтенант отдыхать, сержант проведать раненых, оценить повреждения, проинструктировать вооружение. Каждый готовиться к бою. А чего трепаться? Мужчины договорились. Разговор в костильском лагере. Друг мой, я не понял, что происходит. По моим расчетам этот бокал я должен был пить в крепости. Сегодня у меня был маршал. Ругался, как заправский капрал. Не скрою, я сам с трудом подавляю желание Поминать демонов в тех же падежах и в той же последовательности. Ваше мнение, в чем мы ошиблись или чего не учли? Не могу понять, мансеньор. Все шло правильно. Мы заменили офицеров, тихо убили. Только женщина умирала тяжело. Оказывается, на беременных этот яд действует долго, но в целом все прошло гладко. Маги взяли под контроль коменданта и его заместителя. Под видом галийского подкрепления подвели к крепости штурмовой отряд. Все было исполнено великолепно. Поверьте, это не метафора. И тем не менее, увы, именно тем не менее, комендант не был порабощен до конца. Черт знает, даже не комендант, а его труп. Кто может представить себе сопротивляющийся труп? Маги сказали, что такая возможность существует но только теоретически, если жертва перед смертью поймет, к чему ее готовит и ускорит свою смерть в обмен на остаток сознания. Фактически самоубийство, за которое дьявол платит этим своим остатком, как-то так, я не специалист. Грубо говоря, комендант должен был понять, кто и что с ним сделал, Осознать, зачем, и не просто искренне пожелать умереть. Ему пришлось согласиться уничтожить свою душу. Ни рая, ни ада вообще, ничего. Выбрать ничто в обмен на краткое сохранение части свободы воли. И тем не менее, но даже в этом невероятном случае у штурмовиков были шансы. Полностью готовый батальон против расслабленной бездельем роты галицев. Однако они, как выяснилось, вовсе не были расслаблены, не ждали. Почему? Что их насторожило? Хорошо, они могли что-то знать о нашей подготовке. Но они были готовы не вообще... А именно в этот момент находились на боевых позициях с заряженными мушкетами. Не понимаю. И еще. В крепости только один дворянин. Лейтенант Де Савьер. Мак. Но сегодня, прикрывая отступление, кто-то из галийцев вошел в Старкад. Вы уверены? Может, просто хороший боец, положивший не менее взвода, обративший в бегство первую роту первой терции, упавший после пяти минут даже не боя, избиения. И, кстати, вынес его офицер Мак, скорее всего, именно Де Савьер. Тогда кто же дрался? Других дворян в крепости нет. Нам ли не знать? Мы не боги, друг мой, Нам не дано знать все. Но вот о чем я подумал. Сказано, нет большей той любви, Как если кто живот свой положит За други своя. А если душу положить, Как тот майор,